Дальше мы ехали молча. Лес наконец стал редеть. Я уже давно потерял Маргенштерна из виду, хотя время от времени замечал, что Сокол Джулиана все еще кружится над нами. После поворота дорога пошла вверх, с обеих сторон высились ярко-красные горы. Топлива осталось меньше четверти бака. Где-то через час мы миновали две огромных нависающих над дорогой скалы. Чудное место для засады, сказал Рен дом. Неплохое, согласился я. А ты что на этот счет думаешь, Джулиан? Он вздохнул и сказал: "Да, все верно. Вас там ожидают. Однако вы сами знаете, как из этой засады выбраться. Это мы действительно знали, когда у очередных ворот навстречу нам вышел стражник в кожаных зеленокоричневых доспехах, с обнаженной саблей. Я показал пальцем на задние сиденья автомобиля и спросил, видишь? Он сразу увидел, да и нас он тоже узнал, а потому поспешил открыть ворота и даже помахал нам на прощание рукой. Мы миновали еще двое ворот, пока выбирались из узкой горловины между скал. Сокол куда-то исчез. За счет прямого отрезка пути мы выиграли более километра высоты. Я притормозил. И остановил машину на самом краю пропасти, совершенно отвесной и бездонной. Выходи, велел я. Теперь тебе придется прогуляться. Джулиан побледнел. Я скулить не стану, сказал он. Умолять вас подарить мне жизнь тоже. И вышел из машины. Ах ты чёрт, пабери, воскликнул я. В заль давноенько я не слышал, как некоторые умеют скулить. — Ну, хорошо, иди и встань на самом краю. — Немного ближе, пожалуйста. Рэндом по-прежнему держал его на мушке. — Чуть раньше ты говорил, что стал бы союзником любого, кто оказался бы на месте Эрика. — Это так. — Посмотри вниз. Джулиан посмотрел. Дна видно не было. — Ну, ладно, — сказал я. — Вспомнишь наш разговор, когда события примут иной ход? А еще вспомнишь, кто подарил тебе жизнь, тогда, когда другой непременно отнял бы ее. Пошли, Рэндом, пора ехать дальше. Он так и остался стоять там на самом краю пропасти, тяжело дыша и сдвинув брови в одну линию. Когда мы уже добрались до вершины, бензин почти кончился. Я выключил двигатель и начал долгий спуск. — А ведь ты ничуть не утратил былую хитрость, — сказал Рэндом. — Сам-то я, скорее всего, прикончил бы его. — Однако ты, по-моему, верно поступил. Он еще окажет нам поддержку, если, разумеется, мы сможем загнать Эрика в угол. — Ну а пока он непременно тому же Эрику обо всем донесет. — Непременно, — кивнул я. — И тебе еще не раз захочется его прикончить больше, чем кого бы то ни было? Я улыбнулся. Личные чувства не должны вмешиваться ни в политику, ни в дела. Рэндом раскурил две сигареты и одну протянул мне. Посмотрев вниз сквозь клубы сигаретного дыма, я впервые увидел море. Под темно-голубыми, почти ночными небесами, под золотистым солнцем море играло дивным богатством цветов, от ярко-синего до почти фиолетового, словно кусок волшебной ткани. Сладостная боль пронзила мне сердце от одного лишь взгляда на это море. И тут я заметил, что говорил вслух, причем на языке совершенно мне неведомом. Я читал балладу о пересекающих морские просторы, а Рэндом внимательно слушал. И когда я умолк, спросил меня: «Все говорили, что это ты сам сочинил, правда?» Ну, это было слишком давно. Я и сам уже не помню. Мы по-прежнему скользили по узкой горной дороге куда-то влево по направлению к лесистой долине, а море все шире и шире открывалось нашему взору. Вон маяк на острове Кабра, сказал Рэндом, указывая на гигантскую серую башню, что вздымалась прямо из волн морских весьма далеко от берега. Я уж почти его забыл. Я тоже, откликнулся я. Очень странно чувствуешь себя, когда возвращаешься назад. И тут до меня окончательно дошло, что мы говорим уже не по-английски, а на языке, называемом тарик.